125. Космическое и личное не уживается. Одно исключает другое. Личное должно раствориться в космическом. Должно восторжествовать или личное, или космическое. Чаша общего блага имеет не личное, но планета космического значения. И индивидуално живёт в неличности. Личность может быть выражением индивидуальности, если подчинена духу. Дисциплина духа есть власть индивидуальности над личностью. В людях она выражается лишь частично, в великих духах полностью, ибо в них нет личного элемента, нет самости, нет личных мыслей и устремлений. Все личные построения ограничены циклом жизни земной, И боличеное прекращает своё существование со смертью тела. Всё, что простирается за пределы земного существования, относится уже к индивидуальности. Говорю о нормальных, обычных людях. Человек, признающий перевоплощение, уже выходит из круга ограниченного данной личностью. Даже признающий бессмертие духа уже не мыслит себя, скажем, Сидором Петровичем Ивановым, отцом многочисленного семейства и служащим того или иного учреждения с таким-то стажем, зарплатой и так далее. Дела личности не вяжутся и не совпадают с явлением бессмертия и жизни в мире надземном. Все, что смертно в себе... Надо твердо отделить от того, что бессмертно, и одно не смешивать с другим. Тогда и личные, и индивидуальные найдут свое место. Первое для изжития, второе для утверждения. Разграничить надо теперь на земле, чтобы тем легче было расстаться со всем личным, смертным и временным, и сознание свое прикрепить к высшим принципам своей сущности. цепляющийся за личное в себе, с ним и погаснет, ибо ему нет места в мирах надземных. Помыслим о значении личного и о значении индивидуальности в жизни земной человека и в условиях послесмертного существования.